Глава одиннадцатая. Её лицо нужно было видеть. Глаза и так выделяющиеся стали размером с плошки, а рот непроизвольно открылся. Хотя чего-то такого я ожидал. Все же проснувшись и взглянув сегодня утром в мелкое зеркальце, я ужаснулся. Вот же ржа. Я реально выглядел как бездомный с периферии миров. Волосы отросли, закрыли собой все лицо и даже начали виться кольцами. О, великие мастера, да я выглядел как овчарка-командор, бородатая овчарка-командор. Как она меня в постель допустила с такой шерстью. Видимо, при отсутствии части души и не такое сделаешь. Так что как только я узнал в местном жутко медленном аналоге сети, где здесь ближайшая недорогая, но качественная цирюльня, помчался туда галопом. Хорошо, хоть карточку с моим месячным содержанием Ирина оставила на видном месте. И даже не слишком презентабельная одежды и пахнущие плесенью ботинки меня не смутили. Как только я увидел в зеркале привычное, чуть схуднувшее, но все таки приятное лицо молодого аристократа и послушал охи местного персонала, встала проблема одежды. Быстро пробежав по местным магазинам, понял, что все более-менее приемлемое оказывалось слишком дорогим. Да и то, то в плечах жмёт то на животе висит, как будто у меня пивное старческое пузо, то материал, которым только задницу и подтирать, но и задницу жалко. Взял только пару рубашек-сорочек, ради которых долго боролся с жабой и уговаривал себя, что на миссиях отобьём. Наверное. Но тут помог его величество случай. В одном из частных магазинов, где продавцом выступала сама хозяйка, женщину очень уж заинтересовал мой парчовый жилет». Осмотрев его со всех сторон, она лишь тяжело вздохнула и сказала, что сейчас такую красоту нигде и не найдешь, разве что на заказ шить или, если повезет, откопать э, в Сэхенде, сех, сех, И даже указала на ближайший. Сехенд оказался магазином поддержанных, но восстановленных вещей. И если сначала я очень брезгливо перебирал когда-то уже носимые вещи, то вскоре закопался в них с головой на два часа. перебирая буквально все и доводя молоденьких продавщиц до нервного тика. Когда я только пришел, они еще пытались строить мне глазки и знакомиться, но под конец выгоняли меня всем магазином, осеняя себя знаками местной религии. Зато я нашел пару замечательных плотных штанов, именуемых здесь брендовыми джинсами. Брюки, еще несколько фирменных сорочек, мягких футболок и две пары неплохой обуви, в одну из которых сразу и переобулся. Вновь почувствовав себя образцовым оружием, я занялся пополнением наших с мастером финансов. Все-таки, несмотря на неофициальный заказ, но предоставление неверной информации даже на черном рынке каралось очень строго. Так что гневное письмо отправилось по адресу. А затем последовали доказательства и торг, итогом которых стали более современный артефакт телепорта и 9 малых кубов вместо обещанных шести. Все же задание было пустяковым. Только после этого я направил им оговоренный процент вытянутой скверны. «С возвращением!» — улыбнулся я. «Кушать хочешь?» «Вау!» — сказала Ириска, пристраивая на тумбочку у двери рюкзак с книгами и конспектами. «Офигеть! Какой ты красивый!» «Спасибо!» — хмыкнул я, в душе радуясь такой реакцией, но стараясь не показывать своего ликования. Все же редко, когда мастер смотрит на оружие с таким восхищением, «А я ведь еще не отъелся. Кстати, еда. Так хочешь или нет?» Ириска внезапно смутилась и слегка порзавела, но потом заинтересовалась тем, что ей предлагали, и удивилась. «Ух ты, какая роскошь! Мих, а нам... тебе хватит денег? Все же месяц так питаться мы не потянем. Моими уроками по скайпу пока столько не зарабатывается». Она с таким восторгом посмотрела на охлажденные куски мяса, грибы, овощи и зелень, купленные у бабулек на местном рынке, что мне стало стыдно. А я ведь еще привередничал, выбирал самые чистые. «Достаточно. Считай, что мы празднуем твою первую миссию». «То есть заплатили?» Не поверила и восхитилась одновременно Ирина. Сейчас она еще сильнее походила на маленького ребенка. Действительно верилась, что ей только двадцать. Вот прямо настоящие деньги? Обалдеть! А сколько? Не так уж и много. Девять кубов и улучшенный артефакт переноса. Чуть разочарованно вздохнул я. Жаль, не смог за Дезу пригрозить. Мы-то и сами на птичьих правах. Девять тысяч? Ее глаза засияли восторгом. Вот за вчера? Сразу? Да. Нет, тараканище было страшное, но круто короче. Только я так и не поняла пару моментов. Ирина забавно наморщила лоб в недоуменной гримасе. Каких? переспросил я. Почему это задание черное и чем оно отличается от белого? Откуда у вас вообще этот черный рынок? Это же, ну, души, а не сигареты или запрещенный алкоголь? И как вообще выглядит оплата? Нет, с деньгами понятно, их перевели на карту. А скверно. Ты же ее просто, ну, съел? «Поглотил, вот! А как ты потом отправлял процент информатору? Как вообще вы передаете друг другу энергию скверны?» «Слишком много вопросов сразу». Я протестующе приподнял обе ладони. «Давай по порядку. Сначала про чёрные задания». Задумчиво потирая подбородок, я постарался подобрать самое простое пояснение. «Значит так. Колоновые, то есть достаточно сильные и образованные мастера, с чернушниками не связываются никогда». Они получают официальные задания, платят налоги, и остатка с лихвой хватает на обеспеченную жизнь. Я всмотрелся девушке в глаза. Но существует масса планктона, слабосилков, которым не светит академия, неудачников и просто нищих новичков с нулевым опытом. Официально они могут брать только самые бросовые и мелкие миссии, которых тьма в любом мире. Но с этих миссий изымают в качестве налога такой процент скверны, что остаются цвирковые слезы, только выжить. И риск понимающий кивнула головой. Знакомая ситуация. С переводами у нас также. Хорошо. Но как и во всех мирах, кроме самих охотников, в системе кормится еще куча народу. Одни из них это искатели, они же информаторы. Вот именно в их среде и появились энтузиасты, желающие подзаработать. Они стали отслеживать сомнительные заказы, те, которые можно включить в общую базу, а можно не включить. «За некий процент они выставляют краденую миссию на нелегальный рынок, и тогда и охотник, и искатель получают…» Я задумался, подсчитал и озвучил. «Ну, примерно втрое больше, чем от государства за это же задание. Но выполненная миссия, естественно, нигде не учитывается и не идет в твой послужной список». «Понятно», — протянула Ирина. «Я бы в жизни не опустился до нелегальщины». Удержать тяжелый вздох не получилось. Но у нас нет выбора. Ты не мастер, у тебя нет лицензии, а нам надо, во-первых, выживать, и, во-вторых, экипировать тебя, чтобы не пришибло на первом же более-менее серьезном задании. А денег на это сама знаешь сколько. Нисколько, — кивком подтвердила девушка, но не успокоилась и повторила вопрос. А как все же выглядит куб скверный, и как ты ее... Её... «Отрыгиваешь из себя?» «Чего?» — опешил я. «Куда отрыгивать?» «Из таракана ты скверну съел в себя», — терпеливо объяснила Ирина. «А информатору ты как его часть отдавал? И на деньги менял?» «В куб слил. Э, в накопитель». Самому бы в этих объяснениях не запутаться. Уж больно вопросы Ирины неожиданны. Хоть и говорится, что мы питаемся скверной, но на самом деле это отличается от потребления материальной еды. Мы ее просто собираем в себе, и... Я задумался. Часть идет на поддержание нашей души, часть по связи уходит мастеру, часть накапливается внутри, затем тратится на то же открытие прохода, к примеру, или активацию артефактов, и вообще вся магия призмы, которой пользуются оружие и мастера, работает на энергии скверной. «Жизнь вот тоже продляется за счет нее. Ты сама не заметила, что после охоты чувствуешь себя лучше?» «Пожалуй», — согласилась девушка и тут же с жадным любопытством поинтересовалась. «А как выглядит накопитель? У нас такой есть?» В моей ладони появились парочка мелких, заказанных мной курьером, кристаллов. Один глубоко туманно-чёрного с разноцветными прожилками, а второй — полностью прозрачный, энергию из которого я уже благополучно съел. Примерно вот такие. Это и есть малые кубы. Сначала были только такие крошечные емкости. Потом их научились объединять в более мощные. Средний куб — это 10 малых, а большой — 100. Есть и вовсе огромные, на десятки и сотни тысяч. Но такие обычно стоят только в хранилищах. Я подбросил оба накопителя на ладони и протянул девушке, правильно поняв её заблестевший нетерпением взгляд. Когда оплата составляет один малый куб, это… Постарался я подобрать слова попроще. Это ровно столько, во сколько оценили бы один маленький накопитель. Раньше и расплачивались за все только ими, но потом создали сначала расписки, а потом и электронную валюту, которую так и продолжили называть малыми, средними и большими кубами. Но при этом сами накопители так и не вышли из обихода. Это как у нас с золотыми монетами. Ирина покачала на ладони один из кубов, поковыряла его ногтем и отложила. «Ладно, давай готовить. Есть хочу. Ужас как! Сейчас бы и того чудовища навернула. Не посмотрела бы, что зелёное. Так, чего у нас тут? Хо-хо-хо! А давай соорудим балканский суп?» «Как хочешь. Я в вашей кухне пока не разбираюсь. Главное, чтоб вкусно было». Пожал я плечами, отворачиваясь к компьютеру. Уж очень напрягали меня эти фразы, будто готовить она собирается вместе. «Нет уж, я мясо добыл, домой принёс, а дальше всё в руках женщины. Я, может, и оружие, которое априори подчиняется мастеру, но не тряпка». «Не тряпка, а партнёр?» — хмыкнула девушка. «Ржа, ограничитель. Вот же голова дырявая. Ну теперь хотя бы мытая». «Нет, и не проси, я в кухарке не нанимался». «Я просто устала». Без всякого наезда или требования вздохнула девушка. «И есть хочу. А вдвоём-то мы быстрее же справимся». Она полностью открыла мне разум, показывая, что действительно так думает, а не собирается сесть мне на шею и ножки свесить. «Нечего было бесполезными делами заниматься», — для проформы проворчал я. «Сказал же, что на заданиях ты заработаешь больше. Но нет, попёрлась ни свет, ни заря». Решив, что норовоучений достаточно, все же смягчился. «Ладно, но только сегодня». «Отличненько». Ирина повеселела и довольно шустро захлопала дверцами навесных шкафчиков. «А насчет бесполезных дел ты не прав. Я проучилась в институте уже почти 4 года, и стоило мне это очень недешево. Не денег, а сил, времени, характера, слез, бессонниц, отношений, всякого. Но это была моя мечта — стать востребованным специалистом и навсегда забыть про... про многое. Бросить все сейчас, когда до победы всего несколько шагов, это как предать себя, понимаешь?» «Хм, не очень», — честно признался я. Все же одно дело, когда у тебя столетие впереди, а другое, если есть лишь пару лет, и ты половину этого срока хочешь убить на то, что уже нигде не понадобится? чисто из принципа. Ирина улыбнулась, вручила мне тупой нож и луковицу местного растения, а сама занялась какими-то коричневыми клубнями. И задумчиво пояснила, глядя, как аккуратная тонкая ленточка грязной кожуры стекает из-под ножа в пакет. Знаешь, я до сих пор не могу поверить, что ты не сон. И вообще все это не сон. Умом понимаю, но, как тебе сказать, с одной стороны, про два года — это как страшилка, и все время ощущение, что, ну, выкручусь как-то. С другой — ты слишком хорош, чтобы быть настоящим. Вот меня и колбасит. А институты и языки — это такое все реальное, вещественное, знакомое и понятное. Как там дальше сложится, я не знаю, а вот диплом — это всегда гарантия спокойной и сытой жизни. «Понятно, что ничего не понятно». Тяжело вздохнул я, пиля взглядом луковицу. «А что с ней делать-то?» «Почистить и порезать полукольцами». Мастер отобрала у меня луковицу, нож, дощечку и быстро показала, как потрошить этот зверский корнеплод. «Вот, еще штук пять, так и довольно». Принцип я понял. Но появилась другая проблема. Эта ржавая фигня щипала глаза. А еще Ирина не успела предупредить меня, что тереть их руками и спачканными соком идиотского овоща категорически нельзя. В результате, все время, пока ржавый суп варился, я просидел в том шкафу, что тут называется ванной, и плескался в холодной воде, как неведомая утка. И мне даже не было интересно, что это за тварь, потому что этой луковицей, ржа ее побери, можно пленных пытать, сами все расскажут. Надеюсь, хоть не зря страдал, и суп действительно будет офигительно вкусным. Сидел я там до победного, чтоб еще раз не припахали, и вылез только тогда, когда по нашей норе поплыл приятный запах. Мокрый, как только что родившийся цверчонок, раздетый по пояс, зря только укладку делал, теперь волосы снова в колечки завьются, бесит. Но вопреки всякой логике, увидев меня такого, Ирина сначала восторженно запищала, потом кинулась обниматься и тискать, а потом вдруг жутко смутилась и стала похожа на плод Кирина. Перезревший. Это выглядело неожиданно. Мило. Захотелось даже обнять девушку покрепче и потрепать по ненормально коротким волосам. Но я быстро скинул с себя это наваждение. Она — мастер, а не дворовая девчонка. И нужно уже сейчас дать ей привыкнуть к этой мысли и вести себя соответственно. А шампунь для роста волос в одном из миров зеленой спирали надо будет заказать. Дорого, но эльфийские бальзамы своих денег стоят. Три дня, и будет у нее нормальная коса до пояса, как у любой уважающей себя аристократки. В том, что моя мастер-аристократка, просто потерянная и невоспитанная, я уже не сомневался. То, как она вчера интуитивно расправилась с тварью скверной, говорит само за себя. Это явно кровь играет. Хорошо бы еще выяснить, кто из родовитых так погулял 20 лет назад. Но это потом, в перспективе. Надеюсь, я не тешу себя ложными надеждами. Суп действительно оказался вкусным, наваристым и очень сытным. Тем более, что мастер постоянно подкладывала мне сваренные отдельно куски мяса. Правда, откуда-то из-под потолка на запах слезла ее черная кошка-цверколовка и потребовала свою порцию. Но Ирина с непреклонным видом отогнала нахалку от стола и насыпала ей полную миску сухого корма. Кошка помяукала, но смирилась и захрустела. Похоже, эти сухие хлопья ей не слишком нравятся. Из чего их вообще? Оу, лучше бы не смотрел. Гадость какая. Надо будет потом ей нормальной еды дать. А девушка вернулась за стол и стала расспрашивать, как нам жить дальше. Постоянно брать чернушку — не лучший вариант. Хоть, как я уже сказал, за эти задания и платят больше, но официально они нигде не регистрируются. Я протянул тарелку за добавкой. А нам нужна как минимум сотня мелких охот для получения лицензии мастера. Пока ты вообще, по сути, никто. Вот после первой официалки получишь карточку стажера практика. Это самый низкий ранг, какой можно придумать. Но он дает право набирать очки для сдачи экзамена на пятую ступень. Я снова отхлебнул горячего. За официальные задания такого уровня, если у тебя нет диплома Академии, платят буквально копейки. Так что, думаю, где-то в течение полугода будем брать то одни, то другие. На самом деле... Достаточно распространенная практика у тех, кому не хватает денег на образование. «Мелкие — это такие, как со вчерашним тараканом?» Ирина тоже наворачивала за обе щеки и одним глазом косилась на экран ноутбука. «Мне показалось или вчера ты не ожидал такого? Он меньше должен был быть?» «Нет, мелкие и официальные — это по два-три куба скверны. С таким, кроме стажеров никто и связываться не станет. Причем артефакты, если и выдадут, то только казённые, которые надо обязательно вернуть в целости, иначе и этих крох лишат. А то и вовсе должен останешься. А про вчерашнее? Нам повезло. Тварь оказалась не намного больше обещанной. Но из-за это нам выдали компенсацию. Потому с учётом покупки артефактов и сумма приемлемая. А всё равно страшно было. Призналась Ирина, перебираясь от стола на диван и зябко кутаясь в одеяло. И бабушку жалко. К этому просто надо привыкнуть. На сотом задании уже перестанешь воспринимать все так близко к сердцу. Вторая порция супа закончилась быстро, порадовав, наконец, чувством насыщения. «Не знаю. Мне кажется, это немного нечестно. Не жалеть и не принимать близко к сердцу. Ну, тут уж как получится», — вздохнула девушка, скидывая одеяло. В полной тишине она ловко и быстро собрала и помыла тарелки в малюсенькой раковине, навела относительный порядок на столе и приползла обратно на диван, где уже успел устроиться я. Поёрзала, посмотрела на меня как-то странно из-под лобья, а затем внезапно опять засмущалась и отвернулась. Судя по эмоциям, моя мастер снова не прочь ощутить близкий контакт. Неудивительно, ведь от слабости у нее заметно подрагивали руки, еще когда она прибиралась. «Чувствую себя маньячкой», — пожаловалась она потёртому коврику с неведомыми зверушками. «Твоему телу не хватает жизненных сил, и оно просто подсказывает тебе самый быстрый, приятный и безопасный способ их восстановить». Я притянул Ирину к себе, заключая в кольцо рук. «Глупо этого стесняться. Если хочешь, тебе достаточно попросить». Ирина вздохнула и по мысленному каналу, До меня долетел дикий коктейль эмоций. Она сердилась на меня и на себя. Она хотела меня, смущалась и одновременно радовалась. И еще куча всего непонятного. Ржа ногу сломит в этих женских чувствах.